Девятое. Растительные волокна. Растительные волокна стали таким же значительным открытием последних лет, как и бег трусцой. И так же, как бег, они очень быстро снискали такую широкую популярность, что многие относятся к ним с подозрением, ошибочно полагая, что и тут мы имеем дело с очередным приходящим увлечением. Страница 72. Нет, растительные волокна действительно очень важны для здоровья. Единственный поставщик растительных волокон – растительная пища. Это просто тот материал, из которого строятся растительные ткани, их грубая основа. Растительные волокна, проходя через пищеварительный тракт, не подвергаются особым изменениям, если не считать того, что проделывают с ними наши зубы. Так что в каком-то смысле они не относятся к числу питательных компонентов. Ценность растительных волокон в том и заключается, что они не перевариваются. Они – залог хорошей работы кишечника. Когда в рационе много растительных волокон, уменьшается вероятность такого недуга, как дивертикулит – инфекционного заболевания, поражающего толстую кишку. Есть также данные, что благодаря растительным волокнам снижается риск раковых заболеваний пищеварительного тракта. Как показали исследования, диета, богатая пектином, растительные волокна фруктов, и гуаровой камедью, растительные волокна фасоли, дробленого овса, моркови, даже способна понижать уровень холестерина в крови. Полезны растительные волокна еще и вот почему. Если вы будете есть пищу, в которой много растительных волокон, хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты, то вам не придется поглощать в больших количествах жирную и сладкую пищу, быстрее будет наступать чувство насыщения. С растительной пищей организм будет получать щедрые порции витаминов, минеральных веществ, и питательных микроэлементов. Легче будет бороться и с избыточным весом. Страница 73. Содержание растительных волокон в полустакане продукта. Плющеный овес сырой 4,5 грамма. Пастернак вареный 4 грамма чечевица вареная 4 грамма кукурузные зерна 3,2 целых грамма яблоки 3,1 целых грамма картофель вареный 2,3 целых грамма морковь сырая 2 грамма фасоль обыкновенная вареная 1,8 целая грамма сельдерей салатный сырой 1,5 грамма.